вось груэн груэн груэн груэн это альберта хрюкает. звучит также груэн груэн и кажется что воробушек издевается над свиньей корта слышишь как французы наших хрюк-рюк оверкают denis не реагирует черепашникам звонит груэн груэн свинья размером спитбуля страдающего ожирением лежит на диване розовеющая сквозь редкую шерсть брюха растеклось мягонькой лужицей, усыпанной пупырышками. Вспоминается рисунок в детской книжке. Пляж, свинья в купальнике, сверху до ряд зеленых лифчиков. Марина осторожно трогает копытце, ребристая, раздвоенная, такие у чертиков рисуют. Свинья приоткрывает глаз. Мало ли что. «Груэн, груэн». Свинья на Груэна не реагирует. Двуногий развоображался, будто у него есть пятак. Ну что теперь? А вот когда двуногий принялся чесать за ухом, за это можно все отдать. Видишь, шерсть на загривке дыбит, кайфует. Еще любит, когда ей за передними ногами чешут. Свинья наверху блаженство. Даже кажется, что она улыбается. Подходит мадам Мартен. «Мы любим, когда нам вот тот массажик». Мадам Мартен собирает в складку кожу возле рыльца, сверху. Свинья издает тихий протяжный хрюк, его можно было бы назвать сладострастным, но слишком уж слово не свиное. «И брюшко мы обожаем. Обожаем, когда чешут брюшко». Мадам Мартен начесывает свинье живот, и та полуобморочно закатывает глаза, а заднюю ногу приподнимает, чтобы всюду был доступ. Мадам Мартен обращается к Марине. Животико коснешься, она сразу валится на бок. Марина улыбается. А можно нос потрогать? Свиной пятак влажный и прохладный, черный, с бледной кляксой посередине, затекающий в две внушительного размера ноздри. Из ноздрей воздух туда-сюда, туда-сюда. Всю жизнь бы так пролежать на диване, и чтобы чесали... «Ай, он мохнатый!» Пятак покрыт редкой шорсткой «А как же?» — мадам Мартен чешет, как заводная пуза в пупырышках. «Это рыльце нас кормит!» Марина не успевает спросить, что значит «кормит», Денис сообщает. «Дозвонился до Матьё. будешь ждать меня 4 января в лаборатории. Интересно посмотреть, как они там». «Меня? Ты нас-то возьмешь? Или на трассе высадишь?» А собирались домой вернуться пораньше. Проект для школы на нуле. Вечно Корто думает только о себе. Взяли в дорогу шесть яблок, четыре сточил, как червяк, на заднем сиденье. У него принцип «кому надо, тот возьмет, а кто забыл взять, пускай таблетки для памяти пьет». «Я хотела бы поговорить насчет Марго». Мадам Мартен кивает на свинью. «Марго? Ее зовут Марго?» Денис хохочет, и Марине неловко. «Мадам Мартен смущается. Мы ее в честь королевы Марго назвали. Мой муж – большой любитель истории». Денис отмахивается. «Да нет, у меня личное». Он вспоминает нью-йоркское хард-рок-кафе, куда потащился, можно сказать, рассентиментальничавшись. Марго, тянувшая на сотню килограммов, стояла перед ним, сжимая пухлыми руками розовую сумку. пальцы с красным лаком и врезавшиеся в них два золотых кольца. Она и правда смахивала на... альберта кинул недовольный взгляд на Дениса. «Так что насчет свинки, мадам Мартен? Мы собрались в Нормандии к дочери, третьего вернемся. Приютите Маргошу».